Глава 305. Эта битва с монстрами отличалась от стычки возле нашей базы, ведь у меня не было поддержки в лице моих братьев. Более того, в настоящее время мы поджимаем монстров обратно в яму. Поскольку в этот раз у меня было больше возможностей, я мог свободно использовать силу священного меча. Но сейчас я не могу сделать этого по причине постоянного появления новых монстров. и я вынужден сопротивляться их атакам, не дающим мне ни малейшего шанса на сбор энергии. Большой пространственный разрыв. Я приложил все свои силы для использования этого заклинания. Пространство, казалось, сломалось, и появилась трещина, засосавшая в себя более сотни монстров. После использования большого пространственного разрыва мое тело немного пошатнулось, поскольку длительное использование мощных атакующих заклинаний потребовало много моей силы. Несмотря на то, что скорость восстановления сплавленной энергии была высокой, у меня не было времени отдохнуть. Земля под моими ногами вдруг начала дрожать и выплеснула мощный поток энергии. Не имея времени на использование заклинаний, я быстро отскочил в сторону. На том месте, где я только что стоял, появился гигантский около трех метров в высоту паук. «Это ведь не паучий предок!» Его красные глаза холодно смотрели на меня. Он выстрелил в меня из своей пасти полупрозрачной зеленой нитью. В этот момент моя сила уже восстановилась. Я использовал телепортацию на короткие расстояния, чтобы уклониться от этой атаки». Я использовал посох Шукрада, чтобы призвать гигантский меч света. После того, как он достиг своей цели, раздался громкий взрыв, а паук разлетелся на кусочки. На месте, где он стоял, образовалась глубокая яма. Пока я был занят пауком, из ямы вылезли многочисленные монстры. Они не атаковали меня, поскольку на них напали КР со своими людьми. Вся наша группа из 20 человек находилась в гуще битвы. Исходя из увиденного, они обладали хорошими боевыми навыками. Столкнувшись с большой группой монстров, они не впали в панику и не нарушили свой боевой строй. Вместо этого они сформировали небольшой круг и, постоянно излучая свой боевой дух, начали сражаться со своим врагом. Они смогут продержаться некоторое время, Не сумев собрать силу священного меча, я мысленно закричал. Из-за сложившейся ситуации я даже не мог взлететь, потому что было много монстров, обладающих крыльями. Давление, оказываемое на меня в текущий момент, становилось все больше и больше, а атаки монстров шли со всех сторон. Я действительно сожалел, что сразу не воспользовался силой священного меча для уничтожения этой дыры. Несмотря на то, что эта яма была меньше той, что мы разрушили возле нашей базы, время появления монстров в ней было гораздо выше. С учетом этого, я скорее умру, нежели смогу набрать силу для ее уничтожения. Время шло, а я все еще не мог придумать действительного способа, чтобы разобраться с монстрами. Я подумал о побеге. Используя пространственную магию, я легко смогу это сделать. Ну, разве я могу так поступить? Со мной были Кеэр и его подчиненные. Более того, даже если бы их не было, я не могу позволить этим монстрам навредить миру. Было бы здорово, если бы здесь был Сяо Цин, старший брат Жанху и другие. С их поддержкой я бы смог воспользоваться божественной силой священного меча. Сперва я думал, что моей силы будет достаточно для наблюдения за текущей ситуацией. Я осознал, что ее катастрофически не хватает, и это были простые монстры низкого класса. Если бы кто-то из экспертов расы монстров оказался рядом, я бы умер. Какое заклинание магии света я могу использовать, чтобы оно обладало большой силой, позволяющей выиграть мне время для сбора и активации силы священного меча? Эти монстры не были чем-то, с чем смогут справиться человеческие солдаты – И это более чем доказывало, что я должен принять наследство Сияющего Бога. Разнообразные монстры становились все сильнее. Несмотря на то, что я все еще мог сражаться, Кейрланди и его солдаты испытывали трудности, так как большинство из них были ранены. Двое получили серьезные ранения, поэтому они находились внутри формирования, находясь под защитой остальных. Однако ситуация сложная. Даже с их помощью становилось еще сложнее. Когда Кеер оказался неосторожен, его плечо оказалось травмировано монстром. Кровь мгновенно покрыла половину его тела. Он стойко переносил боль и продолжал сражаться с монстрами, а боевой дух красного цвета постоянно находился в его мече. Наше положение было критическим. «Если я не придумаю хороший план, мы все погибнем здесь». Я вдруг вспомнил тот день, когда мудзы вместе с другими членами демонической расы проникла в императорский дворец Аксии, а я при помощи учителя Джейн воспользовался запрещенным заклинанием магии света для их уничтожения. Моя текущая слитая энергия была сильнее прежнего. Я должен выдержать использование этого заклинания. Если заклинание вечного восстановления сможет продержаться какое-то время... я смогу воспользоваться силой священного меча. В таком случае у меня будет намного больше шансов уничтожить эту дыру. Самое большое преимущество от его использования заключалось в том, что оно может не только убить врага, но и помочь союзникам. Это был мой единственный путь. Я надеюсь, что после использования запрещенного заклинания у меня останется сила. Думая об этом, я стиснул зубы. Отбиваясь от атакующих монстров, я начал громко произносить «Элементы Великого Света, вы обладаете бесконечной силой, тьма перед вами ничтожна, вечный луч света, что движется по небу, и я умоляю тебя спуститься в этот мир и вручить мне безграничную силу исцеления, чтобы я смог исцелить всю боль и положить конец всем страданиям, свет вечного восстановления». Когда вокруг меня собрались элементы света, мое тело, казалось, было раздроблено. Три моих золотых дана вылетели из дянь и образовали за моей спиной гексограмму. Многочисленные элементы света, что кружили в воздухе, начали безумствовать. Из моего тела вырвалась божественная аура, а магическая сила выплеснулась наружу, оставив после себя ощущение опустошения. Я мысленно рыдал. поскольку не знал, хватит ли мне сил, чтобы активировать священный меч после этого».